Первую деревянную крепость срубили здесь на Бравицком холме ещё по приказу легендарного основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. Было это в 1156 году. Рос город и расла крепость. Дмитрий Донской повелел сложить стены из белого камня. А ещё через 100 лет, уже при Иване III, с 1485 по 1495 год были построены кирпичные стены по тем границам, в которых Кремль дошёл и до наших дней. Тогда же были построены и все кремлёвские башни. Угловая башня на самой стрелке, при впадении в Москву реку Неглинки, первоначально называлась она Свиблово по фамилии бояр Свибловых, чей двор находился неподалёку. А в 1633 году, когда англичанин Христофор Головой установил в ней водоподъёмную машину, стали именовать башню Водовзводной. Позже, в конце XVII века, Была возведена шатровая крыша. Таницкая башня название своё получила из-за тайного колодца, вырытого в ней на случай долгой осады. В конце 17 века, когда опасность вторжения иноземных врагов уменьшилась, часовой на этой башне получил новые обязанности противопожарные. Он внимательно озирал за Москворечье и давал сигнал, если замечал там пламя. В 1771 году, когда архитектор Баженов собирался строить в Кремле грандиозный дворец Башню разобрали, чтобы соорудить на ее месте парадный спуск к реке. Но потом от проекта отказались и башню восстановили. В 1933 году башню отреставрировали, но имевшиеся в ней ворота заложили. Изнутри к этой башне примкал двор боярина Берсения Беклемишева. Поэтому она и получила имя Беклемишевская. Когда-то стояла башня, как и водовзводная, на стрелке Москвы реки и крепостного рва, заполненного водой. Во время Октябрьских боёв 17 года шатёр башни был разрушен снарядом. Белокаменная башня, построенная на этом месте ещё при Дмитрии Донском, называлась Тимофеевской. Именно из неё выезжал князь, отправляясь на Куликово поле. Кирпичную проезжую башню уже называли по церкви Святых Константина и Елены, которая стояла неподалёку, Константино-Еленинской. Было у неё ещё одно мрачное название Пытышная. В 17 веке находился здесь за стенах, где проходили допросы. В 18 веке ворота заложили, но их след хорошо виден и сейчас. Самая знаменитая башня Кремля первоначально именовалась Фроловской по соседней церкви Фролов и Лавра. Но в 1658 году по специальному указу царя Алексея Михайловича переименовали её в Спасскую, а над воротами установили образ Спаса Нерукотворного. К самой первой обзавелась башня и шатровым верхом. В 1625 году построили его русский мастер Божена Гурцов и англичанин Христофор Голуэй. Первые часы появились здесь ещё в 1481 году. Были они с одной стрелкой и вращался сам циферблат, разделённый на 17 часов. При царе Михаиле Фёдоровиче часы стали играть музыку, а при Петре I приобрели привычный вид с двумя стрелками. Современный механизм собран в башне часовщиками братьями Бутынов в 1852 году. Ещё одна проезжая башня. От неё начиналась Никольская улица. Как и на Спасской, на дворотах была укреплена икона. Только здесь это был Николай Чудотворец. В 1712 году её взорвали отступавшие французы, а в октябре 17 года сильно повредили штурмовавшие Кремль красногвардейцы. Это ещё одна башня, взорванная французами и восстановленная архитектором Осипом Баве. Имела она и другое название – Собакина, по соседнему двору бояр Собакинах. А после строительства в 1736 году арсенала стало называться Арсенальный. Здесь находился самый древний тайный колодец, снабжавший Кремль чистой водой. Кутафья построена позже остальных башен Кремля. Ее задача – защищать въезд на мост, ведущий в Троицкие ворота. Сходство Троицкой башни и Спасской не случайно. Её оборонительное значение для западного фасада Кремля такое же, как у Спасской для восточного, только официальные функции более скромные. Если через Спасские ворота выезжал и въезжал царь, то через Троицкий патриарх. Сходство дополняется ещё и тем, что с 1585 года на Троицкой башне были установлены часы. Последний механизм, сработанный часовым мастером Андреаком Даниловым в 1681 году, проработал на ней более 100 лет и сгорел только во время французского нашествия. Современные электрические часы установлены здесь в 70-х годах XX -го века. Царь Алексей Михайлович хотел переименовать и эту башню в Предтеченскую по церкви Иоанна Предтечи в Кремле, но название как-то не прижилось. По архитектуре она отличается от остальных кремлевских башен и напоминает башню Сюмбеки Казанского Кремля.